«Мась, и на меня тоже кофе свари, слышишь?» Голос Риточки из спальни прозвучал сонно и потому чуть хрипловато. Олег улыбнулся, ответил громко, чтобы она услышала. «Конечно, зайка! Зря ты рано проснулась. Не вставай, я сейчас». Ну вот, хотел ей в постель принести кофе, чтобы она проснулась от его запаха, Чтобы увидеть, как открываются ее сонные глазки, как растягиваются в улыбке мягкие и пухлые губы, как ленивым движением руки она отбрасывает светлые пряди со лба. Красота юная, чувственная. И сколько же в этой юности обаяния и секса не передать? У него аж заходится все внутри от нежности, от желания. Рита, Риточка, зайка моя, сердце мое. «Душа моя, Риточка! Красота моя бесценная!» Конечно же, он понимал, то есть давал себе отчет, откуда взялась эта самая красота, что рукотворная она, неприродная, и губы пухлые, и локоны льняные, и грудь такая, что сама по себе глаз притягивает не оторвать. Конечно же, понимал. Но разве это важно? Разве это имеет значение? Понимание это одно, а свои глаза, свое восприятие — это другое. К тому же это восприятие все время вопит заполошно: «Хочу эту красоту, каждую минуту хочу, каждую секунду». Потому имчусь к ней как ненормальный, едва дожидаюсь конца рабочего дня. Потому и забыл напрочь ту жизнь прежнюю. «Нет, не то чтобы совсем забыл, конечно, потому что в прежней жизни остался его сын Павлик. Надо бы обязательно с ним встретиться, объяснить, что к чему. Те самые слова сказать, которые говорят все отцы, сбежавшие из семьи. Мол, я тебя не бросаю, сын, я всегда буду любить тебя, и мы будем встречаться с тобой очень часто. Да, очень часто, но не сейчас». Не могу я сейчас, Павлик. Ты просто поверь мне и все. Не могу я пока выскочить из этого притяжения, из этого глазка, который зовет меня хрипло и на меня тоже кофе свари. Рита, Риточка, зайка нежная, ты вся мое восхищение. Каждое движение легкого прелестного тела одно сплошное восхищение. И как ты берешь в ладошки чашку с кофе. И как тянешься к ней пухлыми губами, и как сосредоточен твой сонный взгляд, и эта складочка бугорок между бровями, такими будто рукой художника на лице писанными в разлет. Хотя ведь и правда писанными только этот художник, и не художник вовсе, а всего лишь хороший мастер татуажа. Ну и что? Пусть мастер, какое это имеет значение, нежному восприятию все равно. Да. Ему все в ней нравилось. Как она смеется, как двигается, как говорит, как ест. И даже как перед зеркалом подолгу может сидеть, а потом и стоять перед тем же зеркалом, придирчиво себя оглядывая. И как она в телефон смотрит, легко касаясь пальчиком дисплея, и проговаривает капризно. «Мась, скажи мне, какую фотку выложить, а? Где мы с тобой в кафе за столиком сидим? Или вот эту, где у меня снег на ресницах?» А может, обе выставить, а? Сначала снег на ресницах, потом в кафе». Он не успевал ей ничего ответить. Тут же Риточка выдавала новую эмоцию. Уже не капризную, а вполне себе радостную. «Ой, мать, смотри! Мне Юлька картинку из ТикТока прислала. Такая прикольная, посмотри! Ой, вот еще одна!» Да, она могла часами сидеть в телефоне. Его не раздражало. Да, она такая, как все эти современные девчонки. Живет погруженная в соцсети. За чтением книг ее не увидишь, как Машу. Может, потому она его так и притянула к себе, а? что не ощущает он больше прежней ущербности? Да-да, той самой ущербности, которая свербит гордую душу. Когда, к примеру, просыпаешься ночью и видишь жену, которая уткнулась в книжку. И так вся пропала в этой книжке, что и не заметила, как муж проснулся. А когда позвал ее тихо, так глянула, будто и не видит его совсем. Будто она вся в этой книжке. «Ты что читаешь такое? Интересно? Спать надо, мне свет мешает. Как можно вообще читать ночью, не понимаю?» «Это же Селлинджер, Олег. Над пропастью воржи». «Так ты вроде уже третий раз эту книгу читаешь. Не надоел тебе?» «Нет, что ты. Я часто перечитываю те книги, которые люблю, ты же знаешь» и каждый раз для себя что-то новое открываю. Вот если бы ты тоже почитал, понял бы. Некогда мне читать, я работаю много, а ночью я спать хочу. Выключай свет». Она послушно закрывала книгу, тянулась рукой к выключателю. Не спорила никогда. И в этом тоже было что-то обидное. Мол, зачем с таким бесчувственным спорить? Или, например, он видел, как она какую-нибудь там оперу по телевизору смотрит так же внимательно-жадно, как и книжку читает. И опять эта обиженная ущербность давала о себе знать. Что может быть там интересного в опере? Ну, поют. И совсем нескладно поют, перекрикивают друг друга. А она смотрит жадно, будто вся там, вместе с этими крикунами на сцене. Что она в этой опере слышит? Такое, чего он не слышит. Не слышит и не понимает как не слышит и не понимает классическую музыку. Рахманинова всякого с Генделем и Равелем. И даже более того, все время ему кажется, что те, кто эту муть слушает, просто притворяются, что им нравится, чтобы доказать другим что-то, что они такие, особенные. А он дурак. Нет, она любила его, конечно. Ничего ему не доказывала, просто любила. Беззаветно и преданно любила. И сейчас любит это, понятно, и горюет, что он ушел. И сын у него там. Все там, да. А здесь риточка. Милая, простая, понятная. Его женщина. На всю жизнь его. Только его. Господи, как хорошо, как счастливо они будут жить. Мась! снова услышал он ее голосок. И уловил в нем незнакомые доселе нотки, немного настороженные. Мне надо с тобой поговорить, Мась. Вернее, сказать тебе, попросить. Что, Риточка, о чем ты хочешь меня попросить? Ты ж знаешь, я все для тебя сделаю, все о чем не попросишь. Да я знаю, Мась. Тут вот какое дело. Я ж с работы месяц назад уволилась, ты ведь знаешь. Ну да, знаю. Ты нашла себе новую работу, да? «Нет, не нашла. Да и не искала пока. И как-то не хочется снова в секретарий идти. Ко мне все начальники, где бы я ни работала, обязательно приставать начинают. Даже не знаю, что с этим делать, мась». «Ну так и понятно. Ты ж такая соблазнительная у меня». «Ты что, не будешь против, если опять... Если я секретарша опять?» «Да как то не буду против? Что ты такое говоришь? Да я... Я же убить могу, если узнаю». Нет, нет, не будешь ты больше секретарем работать, не будешь. Но я же больше ничего не умею, Мась. И не надо. Я буду нам на жизнь зарабатывать. Мне кажется, я теперь многое смогу. Такое чувство, что у меня крылья за спиной выросли, понимаешь? Да, милый, понимаю. И я тебя очень люблю, когда ты такой. Только мне надо сказать тебе... Говори, говори, я слушаю. Ну, в общем, завтра квартирная хозяйка придет. Я задолжала ей за два месяца, и там уже много набежало. Погоди, я не понял, какая квартирная хозяйка не понял? Разве это не твоя квартира? Нет, не моя. Я ее снимаю. Да? А я думал, ты мне не говорила, что снимаешь. А ты и не спрашивал. Я думала, ты и сам все понимаешь. Ты же у меня такой умный, мась. Ты ведь заплатишь долг квартирной хозяйке, правда? Там что-то около тысячи долларов. Он посмотрел на нее так, будто ощутил небрежный удар по затылку легкий такой, показательный, немного обидный. Обидный, потому что исчезло вдруг обаяние прежней счастливой беззаботности. Ощущение гнездышка их совместно счастливого исчезло. Грубая жизнь взяла и напомнила о себе. И так не кстати. Вот этими словами Риточки и напомнила. «Что-то около тысячи долларов». Не было у него тысячи долларов. Да и откуда? Весь январь почти нерабочий был, февраль не лучше, зарплату сильно урезали. Может, за март больше заплатят? Хотелось бы в это верить, конечно. А ведь он уверен был почему-то, что эта квартира принадлежит Риточке. Может, потому что она вписывалась в этот интерьер очень удачно, Все было тут для нее И большое зеркало, и диван, и широкий подоконник, на котором она любила сидеть, уткнувшись в телефон. И ему нравилось, когда она сидела на подоконнике. Можно было подойти и... Ладно, чего уж теперь об этом. Сейчас не до этого и... А жаль, очень жаль. Он ведь грешным делом уже примеривался к будущему ремонту, как и что можно улучшить в их гнездышке? А оказалось, чужое гнездышко-то. А твои родители, Риточка? Они где живут? Не в городе? Не, не в городе. В маленьком поселке ты даже названия такого не знаешь наверняка. Я давно от них уехала, сразу после школы. Я о них даже разговаривать не хочу. Отсталые люди, не гроша за душой. И я с ними такая же была бы. А так, я ведь сама себя в городе сделала, мась. С нуля начинала. Ой, да если б ты меня видел, какой я раньше была, прошел бы мимо и не заметил. Так я не поняла, ты отдашь долг квартирной хозяйке? Она звонит, звонит, надоела уже. Хорошо, я отдам. Сейчас у меня трудно с деньгами, но я займу. Ничего, выкрутимся как-нибудь, Риточка. Он и сам уже не слышал прежнего счастья в голосе. Может, потому и прежняя жизнь дала о себе знать... Навалилась, требуя своего. Разбудила уснувшую на время совесть. А как она хорошо спала! Но вот проснулась, заныла. Посмотрела на него глазами Павлика. Нет, как же так получилось, что он ему даже не позвонил? Больше двух месяцев прошло. Быстро, как один день. Он и не понял. Он же не какой-нибудь там от сына беглец. Он же отец. «Выкрутимся, да. Но у меня тоже к тебе просьба будет, Риточка». «Какая просьба?» Настороженно глянула она на него, взмахнув длинными искусственными ресницами. «Да и не просьба даже, а предложение. Может, мы с тобой на эти выходные моего сына в гости пригласим, а? Надо же вам когда-то познакомиться». «А что, давай. Прикольно будет посмотреть, какой у тебя сын. Я думаю, мы с ним подружимся. Давай». Сходим вместе куда-нибудь. Отличная идея, мать! А твоя бывшая его к нам отпустит? Конечно, отпустит, даже не сомневайся. Ну, не знаю, я бы не отпустила. Ты ж ее бросил. Она ж злая на тебя. Наверное, уже и сына против тебя настроила. Нет, я бы на ее месте ни за что не отпустила. На зло тебе. Нет, она не такая. Она его не будет против меня настраивать. Хм, вот это мне и странно. «Она у тебя совсем беззубая? Или не от мира сего?» «Ну, в общем, даже не знаю, как тебе объяснить». «Ой, да и не надо. Нам больше с тобой поговорить не о чем, что ли? Еще не хватало мне в характер твоей бывшей вникать. А как ты думаешь, мась, я твоему сыну понравлюсь?» «Не знаю, Риточка. Поживем и увидим. Он у меня парень такой, довольно спокойный, рассудительный. Увидим».